Глава третья. Хотите, я вам что-нибудь отрежу? В комнату ворвались пятеро вооруженных бандитов. Это были крепкие мужчины лет 30, одетые в черные куртки и джинсы. На руках у них красовались наколки с изображением черепов и костей. Они остановились, как вкопаны, увидев перед собой шокирующую картину. На полу лежал их приятель по кличке Крюк, в огромной луже алой крови, струящейся из перерезанного горла. У стены скорчился связанный лысый с кровоточащим плечом. Ю, Да это ж крючило, окочурился!» — воскликнул один из бандитов. «Гляй, горло-то перерезано, сука!» Рядом с лысым стоял окровавленный дохляк Константин, упершись рукой о стену. Он едва держался на ногах и хрипел что-то невнятное. В его ввалившихся глазницах полыхал безумный огонь. Рядом с ним стояла Настя Безумова, холодная красавица-аристократка. Она смотрела на все происходящее с невозмутимым выражением лица, лишь изредка поигрывая своей длинной косой, держа ее кончик в руках. «Что за хрень здесь творится?» заорал самый здоровый бандит по прозвищу Бык. «Лысый, ты чего разлегся, пока пленники тут разгуливают?» «Да этот гаденыш прикинулся покойником!» Проскулил лысый, испуганно косясь на Константина. «А потом полоснул крюка и едва меня не прикончил. А сейчас у него, кажется, приход». Бандиты молча переваривали услышанное, после чего бык гаркнул. «Врежьте этому уродцу, чтоб неповадно было». Трое громил бросились на Константина, валяя его с ног. Посыпались удары ногами и кулаками по худому телу. Константин лишь слабо постановал не в силах сопротивляться. «Хорош! Хватит с него!» — крикнул бык, и избиение прекратилось. «Развяжите лысого!» Когда путы были сняты, лысый поднялся на ноги. С него тут же спали джинсы, открывая белые трусы в розовый горошек. Бандиты дружно заржали, лысый, чертыхаясь, подтянул джинсы. «Ну давай, рассказывай, что тут было!» — потребовал бык. Этот ублюдок притворился жмуром. А потом полоснул крюка по горлу и меня пырнул, — гаркнул лысый. Он достал из кармана грязный платок и приложил его к кровоточащей ране. «Да ты тупой дебил!» — не выдержал один из бандитов. «Как такому хлипкому щенку удалось тебя всего изувечить? Вы с крюком обкурились, что ли?» «Да пошел ты!» — огрызнулся лысый. «Я тоже так думал, что он дохляк, а он вон какой!» «Ведьмак чертов!» Пока они припирались, один из бандитов подошел к телу крюка и ткнул его ногой. «А, точно жмур. Крючили конец пришел», — констатировал он безразлично. Еще один заломил Насте руки за спину. «Не смейте прикасаться ко мне», — холодно произнесла девушка. «Или я вас поколочу. Я одаренная». Но бандиты лишь заржали. «Мы все про тебя знаем», — С усмешкой произнес бык, выкручивая руку девушки. Та вскрикнула от боли. «Ты лишь немногим сильнее обычной девки. Неодаренное одно название. Пошли к доку в лабораторию, он разберется». Лысый тем временем подобрал с пола пистолет. Задумчиво осмотрел его и сунул в кобуру. Константина и Настю грубо поволокли по узкому коридору, освещенному тусклыми лампами. Стены вокруг были серыми, с облупившейся штукатуркой и ржавыми пятнами. Явные признаки запустения. Где-то в отдалении капала вода, и сквозняк гулял по коридорам, заставляя дрожать оборванные провода под потолком. Пахло сыростью, гнилью и химикатами. В полутьме дверных проемов мелькали ржавые остовы станков и прочего оборудования. Константин висел на руках у амбалов безвольной куклой, лишь изредка слабо постановая. По всему его телу блестела кровь, за ним на полу оставались красные пятнышки. Настя шла сама, пинками подгоняемая лысым бандитом. Она озиралась по сторонам с нескрываемым любопытством и время от времени бросала едкие комментарии. Фу, какая гадость. Никогда не видела таких заброшенных мест. А говорить, эта лаборатория совсем облезлая какая-то и пахнет отвратительно. Заткнись. Огрызнулся один из бандитов, ткнув девушку в спину дулом пистолета. Также бандиты тащили за собой тело почившего крюка. В конце коридора показалась железная дверь с массивным замком. Бык, чертыхаясь, достал ключ и отпер ее с громким лязгом. Они спустились в подвальные помещения и вскоре оказались в просторной комнате, заставленной разнообразным оборудованием, к которому тянулись пучки проводов. Вдоль стен стояли стеклянные колбы и аквариумы с плавающими в них существами и органами невообразимых форм и видов. В воздухе висел едкий запах химикатов, перебиваемый сладковатым ароматом разложения. В центре лаборатории находился металлический операционный стол, к которому было прикреплено обезображенное существо, напоминающее человека подобного монстра. Его тело было иссечено грубыми швами, а конечности, больше похожие на когтистые лапы, явно принадлежали разным особям. Голова с плотно закрытыми глазами была человеческой. Длинные трубки отходили от тела к аппарату жизнеобеспечения, обесточенному. Похожий эксперимент был провален. Существо явно мертво. Лысый подошел к столу, внимательно разглядывая чудовище. Его брови сошлись над переносицей. Бандиты грубо вытолкнули Настю и Константина в центр лаборатории. Последний растянулся на полу без сил. Настя склонилась над ним, положив брату руки на плечи. Из полумрака раздался протяжный скрип, и все обернулись на звук. Из черного провала дверного проема вышла худая фигура в окровавленном халате. Это был высокий мужчина лет 50 с впалыми щеками и тонким носом-клювом. Его седые волосы торчали в разные стороны, а на переносице болтались очки в толстой оправе, одно стекло которых было разбито. В руках незнакомец сжимал электрическую медицинскую пилу, с которой капала алая кровь. Его губы растянулись в блаженной улыбке, обнажая желтоватые зубы. Гость сладко потянулся, хрустнув суставами и звонко произнес. «Ох, голубчики мои, что у вас опять стряслось?» Я как раз заканчивал одну занятную процедурочку. Он сапнул с ближайшего столика фарфоровую чашку и отхлебнул ее содержимое, брезгливо, скривившись. Фу, остыл уже. Ну да ладно, сейчас исправим. Чудной незнакомец щелкнул пальцами, и чашка в его руке на мгновение вспыхнула ярко-желтым пламенем. Из чашки потянулся пар. Чудак довольно хмыкнул и с наслаждением отпил обжигающего напитка. Одаренный. «А, док, у нас тут проблемы!» Бык неуверенно кивнул вошедшему, как будто опасался его. «А вы вообще кто?» — с вызовом спросила Настя, внимательно глядя на дока. «О, рад познакомиться лично, милая сударь, не небезумова, радостно воскликнул чудак, раскинув руки в стороны. Капли чая выплеснулись из чашечки ему на халат. «Прошу меня простить, я совсем забыл о хороших манерах». «Меня зовут Валентин Савельевич Менгелев. Я тружусь здесь в должности главного виви... -ви... хирурга. К вашим услугам. Буду счастлив о вас позаботиться». Он отвесил изящный поклон, едва не расплескав остатки чая. Затем залпом допил напиток и отбросил пустую чашку в сторону. Та упала на пол и разбилась. «Менгелев», — удивленно произнесла Настя. Она внимательно вглядывалась в лицо дока. «Вы из рода Менгелевых?» «Ну да», — с улыбкой произнес хирург. «Увы, лишь побочная ветвь, вечный баронет. Без земель и имущества и особых перспектив». «Немедленно отпустите нас», — потребовала Настя. «Как вы можете?» «В ваших жилах течет благородная кровь. Как вы могли связаться с этими негодяями?» Бандиты смотрели на нее с ухмылками. «Как я могу?» — задумчиво произнес док. Я просто люблю свою работу. А вот что я не люблю, так это задавать лишние вопросы, особенно когда мне хорошо платят. Он аж облизнулся, глядя на Настю. Та ответила ему холодным взглядом, сохраняя достоинство. Чудак повернулся к быку, потирая окровавленные руки. «Ну что, голубчик, что у вас там приключилось? Я вижу, вы уже провели первичный осмотр этих юных особ. Что-то с ними не так?» Бык, растерявший весь свой гонор, послушно произнес. «Короче, эти двое бежать пытались. Крюка зарезали и лысого покромсали. А этот парень, кажется, серьезно болен. Он указал на Константина, лежавшего на полу, а потом на тело крюка, которого тоже бросили на пол. Лысый, стоявший позади группы, энергично закивал. В той комнате, где их держали, на полу была кровью, какая-то колдовская срань начертана. — добавил бык. — Колдануть что-то, наверное, хотели. Валентин Савельич цокнул языком и подошел ближе, разглядывая Константина. Один из бандитов оттащил Настю в сторону. — Ой, да вы посмотрите на этого бедняжку. Какой хилый вид, просто кожа до кости. Он наклонился и силой ущипнул щеку Константина. Тот дернулся и слабо застонал, не приходя в сознание ай ай, да у нас тут агония настоящая. Что же вы, драгоценные мои, его совсем замучили, бедолагу?» «Нехорошо, ой, как нехорошо. Такую ценность нужно беречь, а не ломать. Мне ему еще трепанацию без наркоза делать». «Да разве у такого тупого аристократички в башке есть что-то ценное?» — удивился один из бандитов. «В органах одаренных есть очень ценные участки, насыщенные духовной силой, да-да. Занудным тоном произнес док. «Ваш шеф, голубчики, очень расстроится, если товар будет попорчен». Бык хмуро почесал затылок. «Да не трогли мы его почти. Он сам вон какой хворый оказался». Валентин Савельич оскалился в ухмылке, обнажив острые желтоватые зубы. «Ну что ж, тем лучше. Значит, я займусь им первым. На стол его». Бандиты послушно подхватили Константина, и уложили его на свободный операционный стол, весь в засохших пятнах крови. Черными ремнями они прикрутили его за руки и ноги, чтобы не дергался. Док пощупал пульс Константина, затем поднял веко и посветил фонариком в зрачок. «Да, парень явно при смерти». «Что с ним случилось?» Бэк пожал плечами. «Да хрен его знает. То ли болезнь какая, то ли проклятие». Док заинтересованно покосился на Настю. Юная барышня, вы ничего не хотите мне сказать? Настя молчала, поджав губы. Ай-ай-ай! Но так мы подружиться не сможем. Я к вам со всей душой, а вы... Он отряхивая халат направился к шкафу с инструментами. Девушка холодно следила за ним взглядом. Док достал шприцы, колбу с прозрачной жидкостью. Набрав шприц содержимое, он подошел к Насте. «Один маленький укольчик в нежную шейку, и ваш очаровательный язычок сразу же запляшет», — с гаденькой улыбкой произнес Док, положив девушке на плечо руку с желтыми обкусанными ногтями. «Не бойтесь, больно не будет. Первые две минуты. Эй». Настя дернулась, но бандиты Док крепко держали ее. Острые глаз, дрожащие каплей на конце — приблизилась вплотную к ее шее, на которой пульсировала синяя вена. Внезапно за спиной Дока раздался дикий крик и грохот. Валентин Савельич резко обернулся. Константин рывком разорвал черные ремни, которыми его привязали к операционному столу. Изо рта и глаз юноши сочилась странная черная жижа, напоминающая смолу. Константин резко сел на столе, хрипло дыша. Его волосы слиплись от пота, а лицо исказилось, словно от сильной боли. Глаза превратились в два озерца блестящей тьмы. Он соскочил со стола и, пошатнувшись, бросился на ближайшего бандита. Тот даже вскрикнуть не успел. Кулак юноши врезался ему под дых с такой силой, что раздался хруст ломающихся ребер. Бандит согнулся пополам, хрипя и задыхаясь, а Константин, не теряя времени, схватил его за голову и резким движением свернул шею. Тело обмякло и рухнуло на пол с глухим стуком. «Да он озверел!» — взревел бык, хватаясь за пистолет в кобуре. «Вали его!» Еще двое бандитов бросились в атаку, замахиваясь ножами. Но Константин увернулся от их ударов с нечеловеческой проворностью. Хоть его движения были немного скованными, зато реакция молниеносной. Он поймал руку с ножом одного из нападавших, вывернул ее, ломая кости, а затем, удерживая руку с зажатым ножом, воткнул второму бандиту лезвие в грудь по самую рукоятку. Алая кровь хлынула на пол, заливая ботинки Константина. Он с силой отшвырнул тело прямо на быка, и тот едва успел отскочить в сторону. «Сдохни, гнида!» Воргался бык, скидывая пистолет. Грохнул выстрел. Пуля со свистом пролетело в сантиметре от головы Константина, пробив в стене дыру. А юноша уже прыгнул вперед и выбил оружие из рук быка. Сжав пальцы на его шее до хруста хрящей, Константин приложил того головой об угол металлического стола. Бандит сполз на пол бездыханным. Все случилось за какие-то секунды. Четверо вооруженных амбалов были повержены озверевшим подростком, который еще недавно едва держался на ногах. Константин повернулся к доку. Тот, сунув шприц в карман, быстро зааплодировал с восхищением, глядя на Константина. Помещение наполнилось звуками хлопков. «Вот это да! Парень явно одержим!» — радостно произнес док. «Смотрите-ка, какая мощь!» Так бывает, когда аномалия вселяется в тела слабых одаренных. И получается вот такая штука. Он обвел рукой лабораторию, залитую кровью и усеянную трупами. Нам нужно срочно его обездвижить для изучения. Как много ценных органов и биоматериалов можно будет собрать? Док ухмыльнулся. И его тело окутало золотое сияние, напоминающее поток расплавленного металла. Защитный покров текучий переливался, отражая блики ламп. Казалось, будто док облачился в доспехи из чистого золота, источающего мерцающий свет. Его волосы развивались точно на ветру. Глаза чудика засверкали, как два желтых фонаря. «Духовный доспех», — констатировала Настя, которую удерживал выживший бандит. «Популярная форма защитной магии для ближнего боя у одаренных». Верно, юная леди, кивнул док. А теперь будьте любезны, помолчите. Я люблю оперировать в тишине. Он сорвал с пояса электрическую пилу. Инструмент тут же оплело золотистое сияние. Лезвие словно запульсировало, источая золотые искры. Ну-ка, пациент, вернитесь на операционный стол. Я не разрешал вставать! Рявкнул док и бросился на Константина. Пила взвизгнула в его руке. Ее зубчики пришли в движение. Константин едва успел отскочить в сторону. Пила со свистом рассекла воздух там, где он только что стоял. Юноша метнулся в бок, подхватывая со стола скальпель. «Пациент, хватит бегать!» Насмешливо бросил чудик, вновь атакуя. «Иначе я отхвачу что-нибудь лишнее». Он яростно размахивал пилой, как и положено сумасшедшему, а Константин уворачивался от его выпадов. Искры сыпались из-под лезвий, когда они задевали столы или стены. Константин умудрялся наносить быстрые колющие удары скальпелем, но они не были способны пробить сияющий покров Дока. Они сражались, точно два бешеных зверя, рвущих друг друга на части. Док то и дело хохотал, как ненормальный, демонстрируя окровавленные зубы в оскале. «Вот это да, какая прелесть!» Такого удовольствия я не получал уже давно. Константин же молчал, лишь тяжело дыша сквозь сжатые губы. Временами черная жидкость все еще выплескивалась у него изо рта, но он, казалось, не обращал на это никакого внимания. В какой-то момент один из бандитов внезапно встал на ноги и, пошатываясь, попытался напасть на Константина сзади, но тот швырнул через плечо скальпель, не глядя. Лезвие вонзилось прямо в лоб неудачливого нападавшего. И тот рухнул на пол, раскинув руки. «У вас на затылке глаза, молодой человек?» Док вскинул брови. Вопрос остался без ответа. Схватка все набирала обороты. Док в очередной раз задел Константина пилой. На этот раз по плечу. Алая кровь хлынула из рассеченных мышц. Лицо Валентина Савельича исказила звериная усмешка. Он поймал юношу за запястье, прежде чем тот успел отскочить и силой рванул на себя. А затем одним движением всадил ему пилу в живот по самую рукоятку. Натужно взвизгнули зубчики. Константин охнул, схватился руками за рану, чуть не задев работающее лезвие. Алая кровь хлынула сквозь пальцы, пропитывая одежду. Док толкнул его в грудь, и Константин рухнул на спину. Док навис над ним, сжимая в руке урчащую пилу. На его лице играла добрая улыбка психопата. «Больно? Давайте я вам что-нибудь отрежу, голубчик», сказал он, склонившись над юношей. «Например, вашу буйную головушку». «И вам сразу же полегчает. Даю слово профессионала». Зубчики пилы уже вплотную приблизились к шее Константина, но лицо парня вдруг начало таять точно расплавленный воск, Черты исказились, плавясь и меняя форму. За считанные секунды облик юноши преобразился до неузнаваемости. Брови дока взлетели высоко на лоб. Теперь на полу лежал некто иной, как бандит по прозвищу Лысый. Тот самый. Его лицо было перекошено, а по лицу струилась странная черная жижа, заливая окровавленную одежду. Все это время доктор дрался не с Константином с одним из своих подручных. «Минуточку», — растерянно произнес док, — «это же иллюзия». «Да, точно иллюзия. А где парнишка?» И в этот момент раздалось несколько оглушительных выстрелов. Золотой покров на теле дока с оглушительным треском лопнул и развеялся. Валентин Савельич опустил глаза и с недоумением уставился на несколько круглых дыр в своей груди из которых уже начала сочиться кровь.